Но вот эти двое прислали воспоминания. Даже первое чтение материалов поразило меня. То, о чем я мог лишь догадываться, о чем писал по слухам, по обрывкам сведений, дошедшим через не то что третьих, через пятых лиц, стало подтверждаться документально, облекаться подробностями. Откровенно говоря, до этого кое-что из рассказов казалось мне приукрашенным, домысленным рассказчиками для сюжета. Никто из них не был очевидцем. Никто не работал с Фомой в антифашистском подполье, поэтому я оставлял самую суть, лишь бы не преувеличить. Записки Индутнова писались в 70-е годы. Фома там всего лишь эпизодический герой, о котором пишется совершенно объективно. Воспоминания Конникова всего лишь дополняют этот материал.